Она выказывает мудрость, необычную для своих лет и при ее немоте. Ворон хорошо учил ее в те немногие годы, когда приглядывал за ней. Когда я вошел, она прохаживалась взад и вперед. Земляные стены зала совещаний продымлены, даже пустой он кажется переполненным. В нем стоит застарелая вонь множества немытых тел. Был там старик из весла, были следопыт, богаты и еще несколько пришлых. И большая часть отряда.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 потому и накапливаются войска вокруг равнины. Лорд Зануда думает, что госпожа сделала соревнование из нашей гибели. Зануда. Наш самый верный лазучик Один из немногих, переживших долгую осаду ржи. Ненависть его не знает границ. Вид уж шпагата был странный, многозначительный такой. Сказано было явно не все, худшее осталось напоследок. — Давай, — приказал я, — колись прозвище взятых начертаны на звездах, установленных над их ставками. в Варже командует бенефиций. Звезду поставили после того, как ночью прилетел ковер. Но самого бенефиция никто не видел. Это требовало выяснения. Только взятый может управиться с ковром. Но никакой ковер не долетит до ржи, не миновав равнины страха. Амингиры нам ни о чем не докладывали. Бенефиций? Интересное прозвище, а другие? стуки на звезде начертано «Валдырь» с мешки. Прежние образно-выразительные прозвища мне нравились больше, сказал я. Вроде «Хромого», «Луногрыза» или «Безликого». что же сидит некто аспит. Уже лучше. Душечка косо глянула на меня. В руке появился ученый, а в лузге — ехидный. Ехидный? Это мне тоже нравится. Западную границу равнины держит шепот и бывалый. Ставки обоих в деревушке плевке. Я, как вундеркинд-математик, подвел итог. «Двое старых и пятеро новых. А где еще один?» «Не знаю», — ответил шпагат. «Кроме этих, есть только главнокомандующий. Его звезда установлена в воинской части под Оржой». Его слова били мне по нервам. Шпагат побледнел и затрясся. Мною владело нехорошее предчувствие. Я понял, что следующие его слова мне очень не понравятся. «Но... но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 И сказав, я уже не верил в это, хотя многие годы не сомневался. «Но как же?» «Хорошего парня легко не убьешь!» — проворчал Эльма. Реплика эта свидетельствовала о том, что Эльма потрясен. Без причины он и слова не вымолвит. «Хромой враждует с отрядом еще с той поры, когда мы прибыли на север через Пыточное море. Именно тогда к нам записался ворон, таинственный уроженец опала, когда-то очень влиятельный человек,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 это начинало надоедать. Когда я заходил в кораллы, всадник уже пересекал ручей. Плескалась вода под копытами загнанного, взмыленного коня. Эта лошадь уже никогда не будет бегать, как прежде. Мне жаль было видеть, как губит скакуна. Но у всадника была на той веская причина. На самой границе без магии метались двое взятых. Один швырнул лиловый разряд, который растаял, не достигнув земли одноглазый кудахнул, и сделал непристойный жест. «Всю жизнь об этом мечтал», — пояснил он. «Ох, чудо-чудное!» — пискнул гоблин, глядя в другую сторону. С розовых утесов сорвалась и ушла ввысь стая огромных из черно-синих скатов, около дюжины, хотя сосчитать их было трудно. Они постоянно маневрировали, чтобы не отнять у соседа ветер. То были великаны своей породы, футов сто в размахе крыльев. Поднявшись достаточно высоко, они начали парами пикировать на взятых. Всадник остановился, упал, в спине торчала стрела. «Фишки!» — выдохнул он и потерял сознание. Первая пара скатов, двигаясь, казалось медленно и величаво, хотя на самом деле летят они в десятеро быстрее бегущего человека, проплыла мимо ближайшего взятого, едва не выскользнув за границы душечкиной безмагии. И каждый пустил по сверкающей молнии. Молния может лететь там, где тает колдовство взятых. Один разряд попал в цель. Ковер со взятым качнулся, коротко вспыхнул, пошел дым. Затем ковер дернулся и косо пошел к земле. Мы осторожно возлековали Потом взятый восстановил равновесие, неуклюже поднялся и улетел. Я опустился на колени рядом с гонцом. Молодой, почти мальчишка. Жив. Если я возьмусь за него, еще не все потеряно. «Одноглазый, помоги!» Скаты парами плыли по внутренней границе без магии, швыряя молнии во второго взятого. Тот легко уклонялся, не предпринимая ответных мер. «Это шепот», — сказал Эльма. «Ага», — согласился я. «Она свое дело знает». «Ты мне будешь помогать или нет?» — хмыкнул Одноглазый. «Ладно, ладно. Жалко пропускать представление. Первый раз вижу так много скатов, и в первый раз они нам помогают. Хочется посмотреть еще». «Ну вот», — проговорил Эльма, утихомиривая лошадь мальчишки и одновременно шаря по седельным сумкам, — «еще одно письмишко нашему достопочтенному летописцу». Он протянул мне пакет из промасленной кожи. Я ошарашенно сунул его под мышку и вместе с одноглазым поволок гонца в нору.